Глава 9. Риверсайт. Эпиграф. Навсегда состоит из сейчас. Эмили Дикинсон. Адская кухня. Нью-Йорк. Сегодняшний день 11.15. Алиса уже минуту как закончила свой рассказ, а шокированный Гэбриэл ещё не произнёс ни слова. Он подыскивал слова утешения, но боялся допустить неловкость и поэтому помалкивал. Молодая женщина следила сощурив глаза за летящими на ветру жёлтыми листьями. Из дали доносился мерный шум города. Прислушавшись, можно было расслышать птичье пение, различить журчание фонтанчика посреди маленького сквера. Снова переживать своё прошлое в присутствии чужого человека было больно, но целительно. Всё равно что на сеансе у психотерапевта. Внезапно её осенило. Догадка отозвалась в теле волной дрожи. "Я знаю, как открыть чемоданчик", крикнула она, заставив замершего джазиста подскочить. Она схватила портфель и положила его плашмя себе на колени. "Два замка, оба с двойным цифровым кодом", пробормотала она. "Точно", сказал он, таращив на неё глаза, "и что?" Она наклонилась к нему. Закатала рукав его рубашки и обнажила вырезанные цифры: 141, 197. Заключим парий. Она попробовала ввести сочетание цифр, вертя разные колёсики и подняла разом обе защёлки. Раздался громкий щелчок, и крышка подпрыгнула. Пусто. По крайней мере, с виду. Алиса потянула за язычок длинной молнии. Появилось второе дно. А там дорожная сумочка из коричневой крокодиловой кожи. Наконец-то. Она дрожащими руками открыла сумочку. В ней обнаружился стянутый резинкой чехол. В нём большой медицинский шприц с защищённой колпачком иглой. "Это ещё что такое?" пробормотал Гэбриэл. Алиса внимательно рассмотрела шприц. За толстым пластиком его цилиндрического резервуара плескалась светло-голубая жидкость. Медикамент, наркотик. 20 мл неведомой сыводки. Она разочарованно застегнула латунную молнию. Будь они в Париже, она бы отдала жидкость на анализ, но здесь об этом не могло быть и речи. Чтобы понять, что это, надо бы набраться смелости и впрыснуть это себе, приокнул Гэбриэль. Не смелости от дурости поправила его Алиса. Он заградил солadюню от солнца. Видите кабину телефона-автомата? Схожу туда, попробую позвонить моему другу-саксофонисту в Токио. Жду вас в машине. Алиса проводила Габриэла взглядом. Снова её мучило чувство, что она вязнет в пустоте, бомбардируемая вопросами без ответов. Почему они с Габриэлом совершенно не помнят событий прошлой ночи? Каким невероятным образом они перенеслись в центральный парк? Чья кровь у неё на одежде? Откуда взялся пистолет? Почему в его обойме не хватает пули? Кто написал на её запястье номер телефона отеля? Кто нацарапал на предплечье Габриэла код от чемодана? Кто защитил чемодан электрошоком? И что за лето в шприц? От этих вопросов у неё кружилась голова. Алиса в стране гадостей. Ей хотелось позвонить своемуру и спросить, нашёл ли тот что-нибудь в записях камер наблюдения паркинга и пассажирских аэропортов. Но она знала, что другу требуется больше времени на расследование. Пока что инициатива принадлежала ей. Она лучше всего умела распутывать узлы, пользуясь подручными средствами. На их улицу медленно повернула полицейская машина. Алиса опустила глаза, молясь, чтобы на неё не обратили внимания. Ford Crown проехал мимо, не останавливаясь, но она поняла, что это знак, который нельзя легкомысленно отнести. После угона Honda прошло уже больше часа. Владелице могла успеть заявить об угоне, описать полиции приметы машины и сообщить номерной знак. Пользоваться этой машиной дальше было бы слишком рискованно. Приняв решение, Алиса собрала свои вещи. Украденный из кафе нож купленный телефон, ибупрофен, салфетки, шприц в чехле, окровавленный обрывок рубашки и запихала всё в рюкзак. Потом спрятала глок в кобуру и вылезла из машины, оставив на сиденье ключи. Расследование подручными средствами. Как бы она сейчас поступила, если бы находилась в Париже? Отправила бы на опознание отпечатки пальцев со шприца. Но это там, а здесь Пока нашла Гэбриэлу, у неё созрела неожиданная для неё самой мысль. Я дозвонился до Кэйна, доложил Кейн с широкой улыбкой: "При необходимости мой друг готов предоставить нам свою квартиру в Астории, это в Квинсе. Не ближний край, но всё же лучше, чем ничего". "Уходим, Кейн, мы и так потеряли много времени. Надеюсь, вы любите пешие прогулки, потому что машину нам придётся бросить". "Куда мы пойдём?" Она улыбнулась. Вам, сохранившему душу ребёнка, это место должно понравиться. Хотите говорить загадками? Скоро Рождество, Габриэль. Я поведу вас за игрушками.